Глава 18. Лера. Дэйна и Амели я услышала еще на подходе к дому. Они что-то обсуждали, пока Софи с аппетитом ела уже вторую порцию сырников, что, несомненно, подняло мне настроение. Хотя таким оно оставалось недолго. А ведь изначально я с нетерпением ждала этих двоих, чтобы также накормить завтраком и задать много интересующих вопросов. Но стоило тёте и её племяннику переступить порог кухни, как стало понятно, что сырники их не особо интересовали. Амелия зашла первой. Она кинула взгляд на Софи, а после застыла на середине кухни. И сделала она это не просто так, а из-за того, что её окликнул Дэйн, который также замер, но уже в дверях. «Я не принимаю твоё решение!» Жёстко заявил Дэн, глаза его сверкнули синим. Меня это не особо беспокоит, сухо ответила Мили, повернувшись к нам с Сафи спиной. Больше меня волнует, когда вы уже соберёте свои вещи и уедете. Я должен поверить в твоё напускное безразличие? Напускное? В голосе Амели прорезалось удивление. Софи перестала жевать и с интересом разглядывала двух пришедших взрослых, которые вместо завтрака и моих чудесных сырников предпочли выяснять отношения. «Я не верю, что ты просто так решила попрощаться с...» Дэйн кинул взгляд на Софи и замолчал. «Это решение необходимо пересмотреть. Я не собираюсь этого делать, только потому, что так лорд Райс приказал». Ты ведёшь себя неприемлемо, дорогой племянник. И абсолютно забываешь, что находишься у меня в гостях. Я желаю, чтобы ты немедленно собрал свои вещи и покинул мой дом. Хватит уже испытывать моё терпение. Со злость выполило мели. А если я останусь? Нет, ты уедешь, тебя ведь ждёт Питер. На кухне повисла гробовая тишина. Количество вопросов всё увеличивалось и увеличивалось с каждой секундой. Но я не брала на себя смелость вмешиваться в диалог. В конце концов, кто я такая, чтобы лезть в конфликт родственников? Хотя перепалка этих двоих и вызывала недоумение. Что за решение приняла Амели? Почему Дэн не согласен? Что вообще успело произойти за утро? Питер умер. Тихо сказал Дэн, от чего Амильх мыкнула. Я не кроманд, Дэн Райс. Меня совершенно не интересует, что у вас происходит в семье. Но учти, выдавать кого-то за мёртвого со мной не получится. Ты ведь не хочешь, чтобы кто-то узнал, что младший из Райсов для чего ты инсценируешь свою смерть. Тогда, может, стоит послушать, что я говорю. Ты призывала Питера? сказал Дэн без удивления. А вот я только и успевала открывать и закрывать рот от таких слов. Амели знала нашу страшную тайну, хотя стоит ли этого бояться? Она знала их уже столько, сколько не знал никто. И про моё появление, и про Софию. Подумаешь, ещё и про Питера прибавилось. Какое это имеет значение? Ты призывала его, потому что тебе не всё равно, Амели. Ты только делаешь вид, что безразлична ко всему. Амели явно намеревалась что-то возразить. Это было видно по тому, как у неё дёрнулись плечи. Но сцена на кухне прервал дребеск и свист. Свист, с которым новый камень разбил только вчера ночью восстановленное окно. Подавшись порыву, я успела прикрыть Софию. прижав ее к себе. «Это уже не важно!» кинула Амелия Дэйну, который тут же бросился к выходу. «Я хочу, чтобы вы ушли!» громко крикнула она, но в ответ раздался лишь громкий хлопок входной двери. «Ты в порядке?» спросила я Софи, и девочка кивнула в ответ. «А ты?» спросила она. «Все хорошо», тронула меня забота ребенка. Я отпустила малышку и поправила чуть растрёпанные волосы, глубоко вздохнув. Сделала пару шагов к окну, но там уже никого не было. Сердце сжалось от тревоги за так быстро сбежавшего Дейна. Вот же уроды. Как же мне хотелось броситься вслед за Дейном и надрать задницы тем, кто натворил такое. Вот только теперь я несла ответственность не только за себя. Нельзя было бросать Софию. Я хочу, чтобы вы собрали вещи, сказала Мели уже мне. Да уж. Что бы ни сказал Дейн да наедине, но Амели теперь была настроена решительно. Разбитое окно её совсем не интересовало в отличие от нашего здесь пребывания. Это несложно, у нас почти ничего нет. Вот и прекрасно. Тогда вы сможете подождать лорда Райса вне стен моего дома. От последнего заявления я чуть не потеряла дар речи. Амели, там хулиганы, а Софи ещё больна. Хулиганы ушли. Я чувствую, что вся живая энергетика далеко. А Софи быстро восстанавливается. Свежий воздух пойдёт только ей на пользу. Так что никакие придуманные причины не помешают вам подождать лорда Райса, к примеру, на скамейке. Свежий воздух или кладбищенский сквозняк? С раздражением спросила я: "Но это уже слишком выгонять больного ребёнка на кладбище. Амели, я понимаю, что ты недолюбливаешь меня или Дейна, но София..." Мои слова прервал внезапный крик. Мы с Амели обернулись к источнику. София в этот момент стояла с вытянутой рукой, и ветер завыл с такой силой, что мне казалось, сейчас он поднимет рядом стоящий стол в воздух. "София!" крикнула я и кинулась к девочке, но она успела вытянуть руку и произнести одно простое имя: Валерия. А после девочка закрыла глаза. Благо, я успела подбежать и поймать чуть не упавшее на пол тело Дэйна. В этот раз я был решительно настроен не дать хулиганам скрыться. Они не только разбили окно, над которым я вчера корпел несколько часов, Так ещё и попались под горячую руку. Всего сбегающих было двое, и в этот раз я максимально дал волю своей новой магии. Впрочем, это было легко, ведь злость всегда подпитывала магический резерв. Один из бежавших в процессе бега опёрся на булыжник и заорал, когда его рука провалилась внутрь и застряла. А второй споткнулся уже над гробием. которая так внезапно вылезла удиравшему прямо под ноги. Не так уж и бесполезно оказалась бытовая магия. За шкирку поднял упавшего и буквально швырнул его в сторону, припечатав к дереву. Да как ты смеешь? Ты знаешь, кто мой отец? завопил юноша надменным голосом. Судя по силе воя, отец у него носил титул Впрочем, об этом свидетельствовали и золотые часы с дорогим костюмом. Кулаки чесались надавать по морде этому золотому сыночку, ну или хотя бы снять ремень и пройтись по богатой и наглой заднице. И только его еще юный возраст в совокупности с осознанием ответственности заставили меня остановиться. «Я предполагаю, что твой отец – человек», который не смог объяснить, какие последствия ждут маленького дурачка, который решится нарушать закон. "Мой отец и есть закон", буквально выплюнул мне в лицо наглец. "Пусти меня, иначе он запрёт тебя в клетке". "Запрёт, точно запрёт", завопил другой изо всех сил, пытаясь достать свою руку из булыжника. Поняв, что его попытки тщетны, рыжеволосый парнишка запаниковал и зарыдал. "Майл, у меня рука, там моя рука, я её не чувствую", заорял он, хныкая и заворачиваясь. "Заткнись", рявкнул как я успел понять, Майл он явно был зачинщиком в этой компании. Второй парнишка тоже был неплохо одет, но Майл богаче. Было видно, что по тембру голоса и уверенности Что именно он преступный лидер? Я уже видел таких, маленьких, избалованных властью родителей сынков, которые безнаказанно творили всё, что хотели, думая, что папенька с маменькой выплатят любые деньги или хуже, закидают угрозами. А всё для того, чтобы детка продолжила безнаказанно творить злодеяния. "Пусти меня, не слышишь, что я сказал?" дёрнулся Майл. Словно я должен был испугаться, вызывающее поведение заставило меня усилить хватку и опустить парня с дерева вниз, понюхать землю, так сказать, в воспитательных целях. Будешь рыпаться, станет больнее. Что ты о себе возомнил? уверичал Майл. Мой папа главный дознаватель, знаешь, что он с тобой сделает? Ты только представь. Майл, Майл, моя рука. продолжил со слезами причитать подельник, пока я обдумывал полученную информацию. Главный доснователь. Интересно. Как твоя фамилия? жёстко спросил я. Эринвуд, слышишь? Мой папа Лайс Эринвуд, с превосходством повторил Майл, словно я должен был испугаться и тут же убежать. Лайс Эринвуд. Кажется, я его знал. Фамилия где-то глубоко эхом раздалась внутри. Кто-то знакомый, однозначно. Возможно, учились вместе или проходили практику. Это было весьма и весьма интересно. Переходить дорогу к главному дознавателю не стоило, но и наказать Майла с товарищем было необходимо. И я знал как. Призвал всю свою магию и использовал старое заклинание – на которое уже не имел права, но все же. На удивление заклина не откликнулась. Да, я снова переходил границы закона, но за последнее время я сделал это столько раз, что было уже не сосчитать. Да и кто об этом узнает, по бумагам я был даже не уволен, а находился еще в отпуске пару дней. На миг над парнишкой появилась голубая вспышка, а после на ней печать. Я тут же сделал шаг, выпуская юношу из хватки. Больше он был мне не нужен. Майл вскочил на ноги и с ужасом понял, что с ним произошло. Майл, Майл, рыдал второй, когда наконец блужник отпустил поддельника из своей холодной хватки. Не успел он порадоваться, как я снова произнёс слова заклинания, и над его аурой вместе с тем вспыхнула синяя печать. Что это? Что это такое, Майл? Это проклятие? Сразу заистерил он. Объяснишь своему другу, Майл Эринвуд, или стоит мне? Спокойно спросил я. Если парень не правда сын главного дознавателя, то прекрасно знает, что именно я сделал. Майл поднял голову и посмотрел на меня с ненавистью, но не пикнул больше ни слова. И ведь теперь понял, что я могу усилить его наказание. Это печать, которую ставят на ауре преступника. Прервал я тишину, в которой было слышно насмешливое карканье ворона. Может, мне и казалось, но эти птицы были слишком умны и даже смогли оценить поставленную мной метку. Весьма полезная вещь, как клеймо для тех, на кого наложено взыскание. Как дознаватель, я назначаю вам наказание сроком 2 месяца. И пока они не пройдут, вы будете носить данное клеймо. Не имей возможности использовать магию. Клеймо, которое сможет увидеть любой желающий. Позор для любого мага, но ещё больше позор для сына главного дознавателя.